Деревни-грабители. Кровь за кровь. В этот день жители деревни бодапада мирно работали на полях. Они даже не подозревали, что с ними случится через несколько часов. В деревне остались дети и несколько древних, согнутых годами работой старух. Полуденный зной застыл над Бодопадой. Манговые деревья не давали достаточной тени. По деревне бродили изнуренные жарой облезлые собаки. Две старухи сидели под навесом и, с трудом поднимая тяжелые деревянные пестики, рушили пади. Время сбора урожая еще не наступило, и в деревне осталось совсем немного зерна. Его запасы уменьшались с каждым днем, и поэтому мужчины все чаще уходили в джунгли на охоту, а женщины собирались съедобные коренья. В других деревнях тоже было мало еды, и мужчины, заглушая голод, пили опьяняющий салоп. Салоп делал их счастливыми и воинственными. Горе тому, кто попадал им в это время под руку. Неожиданно со стороны зарослей раздался резкий пронзительный свист. Ему отозвался другой. Старухи, сидевшие под навесом, насторожились. Что-то недоброе и тревожное надвигалось из джунглей. Внезапно они наполнились множеством голосов, и из заросли пьяной походкой вышло несколько мужчин. Их глаза в возбужденном блестели они были вооружены луками и стрелами. Увидев только старух, они закричали, и из кустов вынырнуло еще несколько десятков вооруженных воинов. Женщины замерли, они поняли, что сейчас произойдет неотвратимое, но сделать ничего не могли. И обращая внимание на вопли старух, мужчины рассыпались по деревне и стали взламывать двери хижин. Они врывались в них, наскоро рассматривали кладовые и забирали остатки съестного. Вся военная операция заняла не более получаса. Нагруженные добычей грабители, распевая победные песни, исчезли в джунглях. Снова казалась мирная тишина, наполненная зноем, водворилась в деревне. и только две старые женщины, в отчаянии причитая, метались по ней. Так Димрипада ограбила Бодо Люди-кобры оставили без еды своих братьев по бонсу. Вечером на окраине Димрипады появились вооруженные Бодо Падцы. Но вся Димри Пада уже доела. на веселом перу остатки награбленного воины вернулись в свою деревню мрачные и обещали при случае рассчитаться с грабителями то что произошло в бодапади не редкость в стране бондом примитивный грабеж традиционное занятие некоторых деревень племени. дирипада одна из них грабительские экспедиции бонда предпринимают и против деревень других племен чаще всего страдают соседи Гадаба. Так однажды юноши из Катамгуда отправились в нижнюю деревню Гадаба. Они вторглись в нее средь бела дня. Удар был молниеносен и неотразим. жертвы налета были глиняные горшки, наполненные салопом. Захватчики опустошили их на глазах удивленных и возмущенных жителей. Но помешать Бонду никто не посмел. Гадаба знали, что с воинами племени лучше не связываться. Расправившись с Салопом, победители, сохраняя достоинство и присущую воинам Бонда Грацию, с невозмутимым видом прошествовали через деревню. Все девушки Гадаба выскочили из хижины, проводили интервентов восхищенными взорами и криками. Но когда Бонда скрылись в джунглях, жители набросились на девушек и обвинили их, в открытом и бесстыдном сочувствии противнику. Местный рынок – это тоже объект воинственных набегов Бонду. Логика таких набегов проста и убедительна. Если у Бонда кончились ясные припасы и нет денег, чтобы купить еду на рынке, то ее надо добыть в бою. На то в племени и есть мужчины-воины. В военных походах на рынке участвуют и деревни-грабители, и более мирные поселки. Когда на рынок вторгается толпа Бонда, вооруженная луками, стрелами и топорами, торговцы в панике спасают мешки с рисом, волокут, туши, мясо, набивают за пазуху овощи и фрукты. Отступают в беспорядке с лотками сладостей, тканей и украшений. Вопли торговцев о помощи сливаются с победным кличем «воинов Бонду», Но задерживаться в таких случаях опасно. Успех набега в его молниеносности. Полиция может нагрянуть с минуты на минуту, и тогда воинам не сдобровать. С полицией Бонда знакомы хорошо. Полицейские не понимают Бонду. Добычу они считают грабежом, а кровную месть – убийством. И за все это по законам правительства, которое живет где-то далеко в долине, полагается наказание. Откуда взялись полиция и правительство, понять трудно. Но ведь не зря великий бог Махапрабху имеет касательство ко всему, что связано с племенем. Если есть правительство, полиция и белые сахибы, то это явно дело рук великого бога. Вот что Бонда об этом рассказывает. Махапрабху прислал на землю правительство, раджей, полицию и сахибов. Люди жили мирно, потому что они боялись полиции. Но звери никого не боялись, они убивали и ели друг друга. Увидя такое безобразие, Махапрабху задумался, а потом решил, что все это происходит от того, что у зверей нет чиновников и некому поддерживать порядок. Бог посмотрел на свои руки, они были грязные. Он взял грязь с правой руки и сделал красную обезьяну. Он назначил ее сахибом-раджой, ведь у сахибов всегда красные лица. Из грязи с левой руки он сделал большую черную обезьяну. — Ты будешь полицией, — сказал он ей. Из пыли, что покрывало ноги бога, Махапрабху сделал дикую собаку. Он велел ей быть резервной полицией. Затем великий бог собрал всех зверей и сказал... Вот вам ваш сахи-проджа, ваша полиция и ваша резервная полиция. Если вы будете озорничать и безобразничать, они вас накажут, и резервная полиция будет вас стрелять. Вот почему звери боятся дикую собаку, а обезьяны, когда увидят тигра, начинают болтать, как будто докладывают полиции. С полицией Бонда приходится иметь дело часто. Характер у них вспыльчивый и непримиримый, и ссоры нередко кончаются убийством, поэтому в модуле ПАДИ и был учрежден полицейский участок. Но ссоры и убийства – дела чисто мужские. Убить женщину – значит навлечь несмываемый позор на свою голову. Это грозит изгнанием из племени. Вот почему женщины Бонда обычно выступают в качестве миротворцев. Они разгоняют ссорящихся, растаскивают дротиков, снабжая их увесистыми тумаками. Но не всегда это мирное миссе приводит к успешному результату. Почасом сами женщины бывают причиной раздуров и убийств. Вот что недавно случилось в деревне Бондо Гуда. Несколько лет назад Лачми Джангара Манджи женился на Будаи Токи из деревни барбел они жили довольно мирно но буда и токи отличалась весьма своенравным характером когда наступил в этом году сезон сбора урожая будаи токи захотелось пойти в свою деревню проведать родителей жена сказал лачми мы сейчас собираем урожай и каждый день дорог если ты уйдешь я один не справлюсь но я давно не видела своих родителей возразила буда токи я пойду к ним — Я уже сказал, что мне будет трудно, и мы не успеем вовремя собрать урожай. — Значит, ты меня не пускаешь? — Нет. — Ладно, но ты еще об этом пожалеешь, — сказала с угрозой жена. Ночью, когда утомленной тяжелой работой Илочми заснул, Будай Токи незаметно выскользнула из хижины. Она добралась до своей деревни и рассказала отцу и братьям о случившемся. Те стали на ее сторону. Всю ночь Барбел гудела, как потревоженный улей. А утром сто мужчин и женщин деревни отправились в Бонда-Гуда. Они решили расправиться с обидчиком. Но Лачми, не обнаружив жены, уже заподозрил неладное и был на стороже. Когда он увидел приближающуюся к его полю толпу, то спрятался в джунглях. Его брат побежал за полицейским. Тот подоспел вовремя и увидел, как толпа разъяренных земляков Будда и Токи преследует обессилевшего Лачми. Полицейский выстрелил, и преследователи рассеялись. потерявший силой, Лачми упал на заросшую травой тропинку и долго не мог подняться. На этот раз опасность миновала, но Будда и Токи не вернулась домой. И Лачми чувствовал, что это неспроста. В этот день он принес в жертву духом предков, петуха, и просил защитить его. Он каждый день и каждую ночь тревожно прислушивался к шорохам в джунглях, ожидая нападения отовсюду. Любые крики и шум его пугали. Он вспоминал свое бегство через заросли и возбужденные лица преследователей. Он боялся, что они вернутся. Но смерть пришла по-другому. Без шума, крика и погони. Вечером... Она вкратчиво постучала в дверь его хижины. Лачми открыл и увидел на пороге мужчину. «Входи», — сказал ему Лачми. «Твоя жена беспокоится о тебе», — начал вошедший, и послала меня посмотреть, как ты живешь. «А она обещала вернуться?» — спросил Лачми. «Она вернется завтра», — недобро усмехнулся посланец. «Пусть скорее приходит, работы много, придет». Но я очень устал. Путь сюда ты знаешь, нелегкий. Я не смогу вернуться сегодня. Оставайся ночевать. Гость остался. В жизни Лачми это была последняя ночь. Утром его нашли с перерезанным горлом. Посланец доброй воли исчез. Никто в Бонда Бондагуде не опознал ночного гостя. Ну что же, тем лучше. Теперь Бондагуда будет мстить Барбелу за смерть Лачми. Ибо в стране Бонда действует неумолимый закон — кровь за кровь, смерть за смерть. Родственники мстят за убитого. Если не успели отомстить при жизни одного поколения, это сделает другое. Кровавое слово «месть» передается от деда к отцу, от отца к сыну. Кровники выслеживают друг друга в джунглях, охотятся на человека, как на дикого зверя. Закон племени беспощаден, и его надо соблюдать. Жизнь того, кому мстят, превращается в ад. Он ждет смерти отовсюду. Она может вылететь отравленной стрелой из зарослей, обрушиться топором на согнутую в поле спину, пробраться в хижину ночным гостем, войти в тело ножом во время ритуального танца, стать неотвратимо перед лицом в споре. Это ожидание изматывает и обессиливает человека, превращает его в неврастенника, и морально. Вот почему человек, отомстивший очередному кровнику, предпочитает тюрьму такому ожиданию. И тогда мститель, исполнивший долг перед своим родом, несет голову своей жертвы в полицейский участок. Голова — это улика и неопровержимое доказательство вины. И полиции не отвертеться. Приходится арестовывать убийцу. Иногда тюрьма страшнее, чем смерть. Иногда наоборот. Для кого как. Но кровная месть — не единственная причина убийств в племени. Есть и другие причины. Деревня Порийгуда рядом с Мудулипадой. Я живу в Мудулипаде, но часто хожу в Порийгуду. В этот так запомнившийся мне день я сидела под навесом, где лачмитоки и манглитоки рушили пади. С ними я выясняла кое-какие еще неясные мне детали жизни пари гуды. Временами, отрываясь от работы, они курили мои сигареты. Солнце медленно ползло к горизонту, длинные тени деревьев исчертили единственную улицу в деревне. И вдруг раздался отчаянный душераздирающий крик. На мгновение наступила какая-то зловещая тишина, а потом крик повторился снова. Мы вскочили. В конце улицы показался Шукра Кершани. Он шатался и кричал. Все, кто был в деревне, бросились к нему. Сначала никто ничего не мог понять, но Шукра Киршани собрался с силами и выдохнул: "Там убили". И махнул рукой по направлению к саговым пальмам. Все бросились туда. У пальм уже стояла застывшая в напряженном молчании группа мужчин. Увидев меня, они расступились. На земле Ничком лежало распростертое тело брата Шукри Киршани. Голова как-то неестественно была повернута в сторону. Под левой лопаткой торчала стрела. Из-под древка алой тоненькой стройкой стекала кровь. И тут я услышала какие-то судорожные всклипывания У ствола пальмы, бессильно прислонившись к нему спиной, Стоял серый от бледности отец Шукра киршани Убили сына, и горе отца мне было понятно. Но почему-то окружающие не смотрели на него, и никто ему не сочувствовал. Это было странным. Появился снова Шукра киршани и сдержанный ропот пронесся по толпе. Шукра Кершани судорожно схватил ртом воздух и закричал «Пойдем в полицию, ты убийца!» и бросился к отцу. «Не тронь меня!» — тихо сказал тот. «Я сам пойду!» И тут я поняла, что отец убил сына. Он с трудом оторвался от ствола пальмы и пошел. На лицах Бонды я увидела выражение ужаса и отвращения. Видимо, люди никогда не могут привыкнуть к убийству, даже в таком племени, где они нередки. Пришел полицейский и осмотрел труп. но не меньше 20 лет заработаешь, — обернулся он к отцу Шукра киршани Тот выслушал его спокойно и равнодушно. Предсказание полицейского оправдалось. Убийца получил 20 лет тюрьмы. Но об этом я узнала уже намного позже. У каждого мужчины Бонда есть своя саговая пальма. Только владелец имеет право пить ее салоп. На пальмах висят глиняные горшки, где скапливается сок. Брат, Шукра киршани был большой любитель салапа Утром того злосчастного дня он опустошил свой горшок. Днем снова полез на пальму, но увидел только осадок на дне. Рядом стояла пальба, принадлежащая его отцу. Парень оглянулся, но ничего подозрительного не заметил. Отец, видимо, был в поле. Жажда мучила его, и он все смотрел на горшок на отцовской пальме, а потом решился. Отец вернулся неожиданно и увидел, как сын пьет салоп на его пальме. Его драгоценный салоп, салоп, который был нужен ему самому. Гнев ослепил его, и рука сама потянулась к луку. Он спустил тетиву и увидел, как сын, раскинув руки, падает с дерева. Тело с глухим стуком ударило о сухую землю, и тогда закричал неизвестно откуда взявшийся Шукра киршани Элвин в своей книге «Горные бонду приводит интересную статистику. За 8 лет, с 1936 по 1944 год, в племени произошло 27 убийств. В результате 6 человек были приговорены к смерти и 19 к различным срокам тюремного заключения. Останавливаясь на причинах убийств, Элвин отмечает, в одном случае причиной послужила домашняя ссора, в четырех – Кровная месть. В десяти – ссоры из-за имущества. В четырех – пьяная драка. В двух – ссоры после возвращения с рынка. Трудно сказать, много это или мало. Ведь одно убийство – смерть близкого человека. Это много для его родственников. Но мне не удалось достать более поздней статистики. Но, по-видимому, сейчас происходит не более двух-трех убийств в год.